Сейчас наша яхта называется Леди Удача. Из вазы на столике выглядывают желтые и белые розы, а огромный австралийский флаг развивается на ветру. Корпус отполирован до блеска, и в теплом интерьере витают запахи лака, резины и кожи. Кейки и Купер тотчас бросаются в уютные обитые бархатом каюты и носятся из стороны в сторону, скидывают с дивана в подушки и разбрасывают коврики. Но Чарльзу, похоже, все равно. Мотор заведен, и шкипер, парень по имени Скотт, расплывается в узкой нервной улыбке. Я киваю ему, рада знакомству. Знает ли он, что случилось? Что мы бежим от человека, которого я считаю опасным, и что мой муж тоже может представлять угрозу. У Скотта доброе молодое лицо неиспорченного жизнью парня, слишком юного, чтобы решать подобные проблемы. Как? Чарльз с ним познакомился. Я начинаю понимать, что знаю о муже меньше, чем думала. Скажите, если вам что-то понадобится. Скотт засовывает руки в карманы, но тут же вынимает их оттуда. Спасибо. Все полностью готово к отплытию. Один из холодильников доверху набит едой, а второй поменьше элитными алкогольными напитками. Нашу яхту можно назвать роскошной в полном смысле этого слова. Но сегодня меня ничто не радует. Ни бархатные подушки королевского синего цвета с вышитым логотипом в виде букв «Л» и «У» по названию судна, ни библиотека, расположенная сразу за камбузом. На яхте целых четыре уровня и несколько гостевых спален внизу. Но сейчас, пока Кики и Купер резвятся в жилой зоне, я могу лишь стоять на главной палубе, тупо смотреть на яхт-клуб «Ваклюс» и без конца спрашивать себя, «Где сейчас Джек?» и когда мы вернемся домой. «Мамочка, тут так классно!» — вижет Кики. «Сто лет не каталась на нашей яхте!» Я тоже. Разглядываю детали главной палубы, украшения из дерева ручной работы, огромный плазменный телевизор, отдельные каюты со стеклянными кофейными столиками, золотыми вставками и предметами мебели в морском стиле. На декоративных островках разложены книги в окружении гигантских ракушек и кораллов. Кажется, я еще не оправилась от пережитого потрясения. За розовой дымкой маячит голова Ореллы. Ореллы, падающие замертво в собственном саду. Я роняю рюкзаки и тяжело выдыхаю, чувствуя, как голова пульсирует от напряжения. Не помню, когда я последний раз пила воду, ходила в туалет, ела. Перед глазами все плывет. К горлу снова подступает тошнота. Я измотана до предела. Скорее всего, Чарльз набил рюкзак всяким барахлом. Побросал туда все, что попалось под руку. Белье из разных комплектов и летнюю одежду, хотя на улице холодно. Яхта приходит в движение. Кики и Купер бегут обратно на палубу, хватаются за поручни и с интересом выглядывают за борт. Мы покидаем седне и отправляемся в открытый океан. А где-то там, за горным склоном, дом Ариэллы кишмя кишит полицейскими. Достав смартфон из кармана куртки, я быстро открываю WhatsApp и нахожу имя Джанин. Так я назвала Джека, чтобы Чарльз ничего не заподозрил. Любимый так и не ответил на мое последнее сообщение, отправленное сегодня утром. Я написала, что в доме Орелы что-то происходит. Затем, что приехала полиция. Ответа не последовало, хотя рядом с сообщениями светится иконка Джека и стоит пометка «Просмотрено». «Почему он меня игнорирует?» Не знаю, как Джек воспримет следующее сообщение, и все же надеюсь, что он хотя бы отзовется. Мою соседку Орелу застрелили, и Чарльз, по-моему, как-то в этом замешан. Он везет нас с детьми на яхте в Квинсленд и не говорит, куда именно. Шкипер я вижу впервые. Ты должен мне помочь. Боюсь, у нас проблемы. Я покусываю щеку в ожидании, что на экране вот-вот появятся две синие галочки, но сообщение остается непрочитанным. Подняв глаза, вижу стоящего передо мной Чарльза и сразу закрываю WhatsApp. Взгляд мужа полон злобы. «Кому ты пишешь?» — спрашивает он. «Никому. Проверяла, нет ли сообщения от Джорджии. Дай сюда смартфон». Секунду-другую я колеблюсь, и Чарльз резко подается вперед, сверкая глазами и обдавая меня своим вонючим дыханием. От него пахнет несвежим кофе с легкой примесью никотина. Я давно не видела мужа так близко. Из ноздрей у него торчат седые волоски. Чарльз мне противен. Я протягиваю ему мобильный, мысленно моля небеса о том, чтобы он не открывал WhatsApp. А вдруг Джек ответит прямо сейчас. Чарльз требует сообщить ему пароль, набирает его и листает смс. В WhatsApp он заглянуть не догадался. Я нервно облизываю губы, боясь, что он вот-вот меня подловит. — Если кто-то знает, что мы здесь, наши дети в опасности, — заявляет Чарльз. — Это твоя вина, Эмма. — Тогда объясни мне, что происходит. Мямлю я и делаю шаг назад. — Что ты сделал с Эриэллой? — Я сделал? — горячо шепчет он и косится на детей. — С Риэллой? Что ты несешь, Эмма? — Наша соседка мертва, а мы в бегах. Выглядит подозрительно, тебе не кажется? Муж слишком зол, чтобы сосредоточиться и на мне, и на смартфоне, а потому молча продолжает листать сообщения, но ничего не находит и... Швыряет мобильный за борт. Я представляю, как аппарат с шумом ударяется о воду и опускается на дно. И словно тону сама. Ведь это мой единственный способ связаться с Джеком. Качаю головой и с вызовом смотрю на Чарльза. «Зачем ты выкинул телефон?» «Чтобы заткнуть твой болтливый рот. Я отвечал за безопасность Матео и его жены. Так что теперь мы в полной заднице. Ты представить себе не можешь, с кем по соседству мы жили, Эмма». «Ублюдок никогда не оставит нас в покое». «Значит, надо сообщить в полицию». Чарльз скидывает руку, как будто хочет ударить меня, но резко разворачивается и бросает. «Не лезь, сам разберусь». «Но ведь это нелогично. Стражи порядка избегают только преступники. Чарльз явно не договаривает. Он связан с убийством Ариэллы и чего-то боится». Пока муж не начал работать на Матео, я ни разу не видела его в таком состоянии. Ни во время моих первых родов, ни когда годовалый Купер подавился виноградиной, никогда наш старый автомобиль впечатался в кузов другого. Но сейчас Чарльз явно напуган, и от этого тревога только усиливается. «Но нам не удастся бегать от него вечно», — замечаю я, кладя ладони на живот. Чарльз косится на мои руки и снова поднимает глаза. Ему плевать. Я вижу это по его ленивому взгляду, по крепко стиснутым зубам. Он не хотел третьего ребенка и дал мне это понять, как только я сообщила ему о беременности. Двоих ему вполне достаточно. Их мы, по крайней мере, запланировали. И как я согласилась выйти замуж за этого типа? Как могла проигнорировать все тревожные звоночки? Истина была на поверхности, но я упорно отказывалась признать очевидное. Предыдущий роман оказался неудачным — а в голове продолжали настойчиво тикать часики, напоминая, что пора рожать. Я познакомилась с Чарльзом и, очертя голову, бросилась в омут брака. А в итоге получила вот это чудовище, ставшее отцом моих детей. И застряла в замкнутом круге семейной жизни, общего дома, общего потомства, откуда нет выхода. Тех из нас, кому все таки удается вырваться общество, безжалостно клеймит неудачницами. Но мне плевать. Я хочу на волю. И почти нашла выход. Всего одна неделя. Через неделю мы с Джеком собирались переехать в наш дом на пляже. Но сейчас на меня смотрит ошибка всей моей жизни. Горе муж. Нежеланный, непривлекательный, совсем не похожий на Джека. И шипит сквозь стиснутые зубы. Мы исчезнем до тех пор, пока я все не улажу.